Глава 13. Сначала Наталья Ильинична слушала как будто чуть рассеяно. С выражением лица, типа «Ну давай, вешай мне дальше лапшу на уши, много вас тут таких ходит». Но довольно быстро ее взгляд вернулась заинтересованность. Я специально ничего от нее не скрывал, в том числе и то, что одна из целей нашего медиа-холдинга это заработать денег. Просто не любым доступным способом, типа с скоростной перепродажи товаров народного потребления, а вот так устраивая вечеринки и концерты, выпуская развлекательную прессу и снимая видеоролики. «Как вы понимаете, Наталья Ильинична, наш бизнес — штука непредсказуемая», — резюмировал я. «Кроме того, мы все в нем новички, так что во многом изобретаем велосипед и, скорее всего, упускаем массу всякой выгоды. Но еще мы энтузиасты, так что...» «Ох!» — вздохнула Наталья Ильинична и как-то приосанилась. «Только что она выглядела совсем уж старушкой». Бабуля с вязанием у телека, которая предпочитает вместо своего директорского кабинета сидеть в клетушке под лестницей. «Знаете, ребятишки, сказку про Джина в лампе?» «Старика Хатабыча?» — спросил Жан. «Нет, другого Джина», — покачал головой Наталья Ильинична, который первую тысячу лет обещал, что тому, кто его освободит, он даст богатство дворец и белого верблюда в придачу. Вторую тысячу лет он клялся, что дарует спасителю вечную молодость, армию, в золотых доспехах и гарем сказочно красивых наложниц. И когда никто его не освободил, он обозлился и решил, что убьет освободителя, как только тот появится. Мы с Жаном молча смотрели на Наталью Ильинишну, ожидая ее вердикта. Честно говоря, я не рассчитывал на все сто, что она пойдет нам навстречу. Просто это был самый первый вариант из тех, что крутились у меня в голове. В конце концов, свет клином не сошелся на буревестнике. «Я только сегодня утром вспоминала про этого Джина», — сказал Наталья Ильинишна, задумчиво глядя куда-то в угол, как будто мимо этой реальности вообще. «Вот, мол, согласилась бы вчера впустить этого Равиля Ахметовича с его складом. Была бы у тебя, Наташа, хоть какая-то жизнь. На складе хоть люди работают. А я тут вторую неделю вообще в одиночестве сочую. На больничном анфисата Вот, думаю, отстала от времени. Опустила бы склад». Хоть бы деньги какие-никакие появились. проснулся и размышляла, что стало уже как тот самый Джин. Подумала, что, может, я же сама всех и распугала, а тут вы приходите. «Я не хотел от вас скрывать, что мы тоже не вполне бескорыстны», — тихо произнес я. «Так что, если вы нам тоже откажете, мы не обидимся, честно». «Вот уж нет», — воскликнула Наталья Ильинична и решительно поднялась на ноги. «Никуда я вас не отпущу». — Давайте поднимайтесь и идем. «Куда — Куда? — встрепенулся Жан. — Смотреть помещение, конечно же. Наталья Ильинична шагнула к двери. — И выбирать, где ваша шумная компания разместится. Ремонт у меня, сами понимаете, не очень современный, но что до площадей. — Давайте, давайте. Вперед из песней. Перемена оказалась столь разительной, что я даже слегка опешил. Тоскующую бабулю, сменила властная пожилая леди, которая с энергичностью бульдозера потащила нас на экскурсию по изнанке своего кинотеатра. «Туда нам с вами не надо», — Наталья Ильинишна махнула рукой в правую сторону коридора. «Там были малышовые кружки, они там поделки делали, всякие аппликации и прочее художественное творчество. Мебель же у вас, ребятишки, как я понимаю, тоже нет. Так вот и та, что там не подойдет. Давайте лучше вон туда пойдем». Директриса свернула налево и толкнула самую первую дверь. Кинотеатр «Буревестник» не блистал дворцовой роскошью Дворца пионеров. Дизайн помещений, предназначенных для досуг детей взрослых района, напоминал нечто среднее между школьным и больничным. Ассоциации с детской поликлиникой вызывали деревянные катки с подсыхающими растениями и олиповатые рисунки на стенах. Для полного сходства не хватало только плакатов, живописующих опасность встречи с клещами, ужасы полимелита и способы борьбы с сезонным гриппом. «Тут у нас была студия рисования», — сказала Наталья Ильинична. «Сейчас, конечно, разруха, но раньше. Знаете, у нас ведь занимался сам Березняк. Не слышали про такого? А ведь у него выставки в картинной галерее проходили». Комната была довольно просторной, с большими окнами, которые сейчас были занавешены пыльной тряпкой. В дальнем углу куча палок, которые когда-то явно были мольбертами. На глухой правой стене рисунки в рамках и без. Призраки царившего здесь когда-то творчества. «Идемте дальше», — скомандовала Наталья Ильинишна и направилась к следующей двери. «Здесь у нас раньше репетировал любительский оркестр. Часть инструментов растащили, но кое-что осталось». Мы с Жаном следовали за директрисой, останавливаясь у каждой двери и слушая ее короткие рассказы, о том, кто здесь обитал и чем занимался. Иногда она пускалась в довольно долгие истории, смешные или трогательные, о людях, которых мы не знаем. Пару раз Жан порывался что-то сказать, но я тыкал его локтем в бок, чтобы он заткнулся и не мешал Наталье Ильинишне. «Вот, кажется, и все», — сказала директриса, останавливаясь у окна в конце коридора. На широком подоконнике скучала одинокая стеклянная банка, на дне которой лежала кучка окурков. Обратив на нее внимание, Наталья Ильинична чуть смутилась и попыталась встать так, чтобы скрыть импровизированную пепельницу от наших глаз. «Можете выбирать, какие помещения вы займете». «Можно мне вон ту комнату, которая на две части поделена?» — быстро спросил Жан. «Которая рядом с туалетом». «Это бывший клуб следопытов, молодой человек?» — напомнила Наталья ильинишна а да, да, точно!» — закивал Жан. Там такие столы удобные. Я, как увидел, так сразу влюбился. Клубом следопытов у нас занимался Юрий Геннадьевич. Светлая ему память, — вздохнула Наталья Ильинична. Очень уж он любил Джули Верно и всякие прочие приключения. И столы, и шкафы — это ребята сами собирали. А сейчас кто куда разлетелись? — Так можно, Наталья Ильинична? — осторожно спросил Жан. — Конечно, конечно, — закивала директриса. «Пыльно только там, вы уж простите. Я сюда редко заходил. Очень уж грустно все это видеть в такой разрухе». «Разруха — это дело поправимое», — уверенно заявил я. «Швабрами и тряпками мы махать пока что умеем, так что пыль как-нибудь победим». «А тебе какое помещение понравилось?» — повернулась ко мне Наталья Ильинична. «По мне так вы хоть все сразу занимаете, но, понимаете, я же всего-то директор. Мне потребуется отчитаться о деятельности». «Не объясняйте, Наталья Ильинична», — улыбнулся я. «Я заберу танцкласс вместе с роялем. Стол же можно будет из кройки и шитья перенести?» На самом деле было почти все равно, в какой комнате размещаться. Они были стандартные, двух размеров, просторные и поменьше. Просто в танцклассе стоял настоящий рояль. Черный. Расстроенный более чем полностью, я уверен. Но настоящий, полноразмерный такой, на трех ножках. Как его заволокли на второй этаж и пронесли через не самые широкие дверные проемы, ума не приложу. Принесли по частям и собирали уже здесь. Подняли краном с улицы и втащили в комнату через окно, а потом вставили в окно рамы. Или вообще рояль тут изначально стоял, а весь этот кинотеатр возвели вокруг него. «Значит, решено!» Наталья Ильинична притопнула ногой. Получилось не очень звонко, потому что на ногах у нее были удобные войлочные тапочки. Сдается мне, скоро она переобуется обратно в туфли, чтобы они задорно цокали по ожившим коридорам. Насчет отчетов не беспокойтесь. Я проведу вас как самодеятельные секции, А что касается денег... Нет-нет, ничего мне не надо. Я право не имею ничего от вас брать. Я только хотел сказать спасибо, Наталья Ильинична. Быстро произнес я, подумав, что насчет «не имею права» она лукавит, потому что за концерт Папортника Василий ей точно заплатил. Сейчас понятно, почему она не хочет поднимать этот вопрос, чтобы не спугнуть. Устала от тоски в одиночестве. Директор пустого кинотеатра. Хм. Да уж, задумаешься тут, не впустить ли в простаивающие площади предприимчивое лицо не вполне русской национальности. Чтоб тот выбросил на помойку все эти памятные кусочки прошлого и превратил бывший зрительный зал в склад. «Я на работу прихожу к 10 утра», — говорил тем временем Наталья Ильинична. С этого времени и вам тоже можно. Поработаем какое-то время, притремся. И, может, вам тоже сделаем ключи, ребятишки. Условия у меня простые. В кабинетах строго не курим. Если захотелось посмолить, то или в туалете, или у дальнего окна. Пить, если только совсем чуть-чуть, чтобы не напиваться. Ну и шуметь можете сколько угодно. «Царские условия», — подумал я, усмехнувшись. «Наверняка где-то есть подвох, например, в том что обалдевшая от одиночества Наталья Ильинишна будет лезть во все наши дела. Но об этом мы потом как-нибудь подумаем. «Ах, как я мечтаю, чтобы буревестник снова стал живым!» Наталья Ильинишна продолжала говорить все то время, пока мы шли до ее кабинета, пока возилась с ключом и открывала тугой, скрипящий от натуги замок, пока грохотала ящиками письменного стола. «У нас же раньше шикарные пионерские сборы проводили, вы же знаете!» Сначала ребятишки выступали на сцене, а потом наш механик крутил для них кино. И танцы в холле для старшеклассников. А знаете что? Когда вы освоитесь, мы с вами сообразим что-нибудь насчет танцев и концертов, может быть. Советского Союза, конечно, больше нет, но художественная самодеятельность-то осталась. Люди-то все те же. Им ведь все равно иногда нужно что-то для души. Наталья Ильинишна торопливо пересекла свой кабинет и распахнула дверцы шкафа. Жан посмотрел на меня и сделал большие глаза. Я подмигнул и развел руками, мол, такие дела, друг мой. Некоторые оплату деньгами принимают, а некоторые вот так. «Ребятишки, вы меня здесь подождите, кажется, я папку одну в другое место унесла», сказала Наталья Ильинична. «Я мигом сбегаю». Директриса вышла из кабинета. Жан несколько секунд слушал, как ее шаги удаляются по коридору, потом повернулся ко мне». «Слушай, если она все время так будет, то это... кошмар!» Шепотом произнес он, снова сделав большие глаза. «У меня уже мозг пухнет от этих ее историй бесконечных. И... мы что, правда будем заниматься художественной самодеятельностью?» «У всего есть цена», — хмыкнул я. «В том числе и у бесплатного помещения». «Кошмар!» — снова повторил он. Я представил сейчас, что она будет у нас в редакции все время торчать и рассказывать, рассказывать. «Ха, налицо конфликт поколений», — подумал я. Жан, в сущности, еще недалеко ушел от подросткового возраста, в котором вот эти самые старперские истории, о том, что у них все было, — это вещь жутко раздражающая. Пытка практически. Это мне просто. Если прикинуть, то Наталья Ильинишна не так уж и намного старше меня настоящего». Вид бабули — это скорее душевное состояние, чем ее настоящий возраст. Так что для меня ее разговорчивость — это скорее повод для сочувствия, чем что-то неприятное. Она на стены лезет от одиночества, а тут такой подарок судьбы. Два молодых энтузиаста с деловым предложением по ее профилю. Прям-таки сбыча мечт внезапная. Неудивительно, что ее прорвало. — Жанчик, ты лучше подумай о другом, — сказал я. Про будущую редакцию Африки со шкафами, на которых карты каких-то островов вырезаны. Про то, как Иришка из соседнего кабинета сделает настоящую телестудию и будет со своего канала вещать. Про зал местный, который нам вообще даст массу самых разных возможностей. А про себя я подумал про еще кое-что. Этот кинотеатр в будущем пришел в упадок и разрушился. Это значит, что никто из тех, кто расхватывал подобные площади в процессе приватизации, Либо на него не польстился, либо у него не хватило ресурсов что-то с этим очень выгодным помещением сотворить. Меж тем, приватизация за бесценок в 90-е — это такая штука, про которую многие упоминали. Мол, если подсуетиться, то можно заполучить в свое безраздельное пользование чуть ли не любое городское здание. Я понятия не имел, какие телодвижения включаются в понятие «подсуетиться», но на этой мысли я остановился и проговорил ее про себя еще раз. Сейчас девяносто второй. Вроде бы именно в этом году начнется раздача ваучеров и передача государственного имущества в частные руки. А что если? Так, вот я и вернулась, ребятишки, — сказала Наталья Ильинична. В руках она несла толстую картонную папку. Фотографии хотел вам показать. Лицо Жана вытянулось. — Для журналиста ты чертовски нетерпелив, — прошептал я. Жан обреченно вздохнул и сел обратно на потертый кожаный диванчик. На то самое место, по которому похлопала Наталья Ильинична. А потом нацепила на носочки и развязала завязки папки. Судя по ее толщине фотографии, нам предстояло смотреть до завтрашнего утра. Да успокойся ты! Я похлопал Жанна по плечу. Не надо так вибрировать. Ну, сам-то поставь себя на ее место, ты ж умный парень. «Живет одна, дома ее ждет только болонка принцесса. Кстати, если бы не она, мы бы явно дольше там сидели». «Вов, я думал, я там взвою вообще», — всплеснул руками Жан. «Вот это танец девочек-снежинок на новогодней елке, а вот это наш киномеханик показывает новый пинжак с карманами». «Очень хорошо тебя понимаю», — покивал я. «Зато у тебя теперь будет кабинет главного редактора, отдельный». «Это да», — вздохнул Жан. На лице его отразилась сложная внутренняя борьба. «Есть подозрение, что такая вот нетерпеливость подрубила на старте массу юных предпринимателей», — подумал я. «Очень уж некоторые любят хлопать дверьми и уходить в ночь холодную. Гордо, так сказать, волосы назад». «Вот что я думаю, друг мой Жан», — сказал я, опираясь спиной на трамвайные поручни. «Во-первых, это у Натальи Ильиничны пройдет. Просто нас с тобой накрыло локальным словесным цунами». «А если нет?» — насупился Жан. «На всякий случай, давай предположим, что нет». Я подмигнул. «Что наша владычица морская всегда будет так общительна, и это может негативно отразиться на работе всего нашего холдинга». «Ты же говорил вроде, что у тебя есть еще какой-то вариант с помещением?» с надеждой спросил Жан. «А зачем теперь?» — я пожал плечами. «Другие варианты точно будут хуже. Кроме того, мы уже пообещали, что придем». «И ты свой телефон оставил, помнишь?» «Да блин!» Жан уткнулся лбом в покрытое морозными узорами окно. «Расслабь, булки, все будет нормально. Раз мы об этой проблеме знаем, значит, можем ее решить. Вот как мы поступим. Мы назначим дежурного по Наталье Ильинишне». «В смысле дежурного?» Жан недоуменно посмотрел на меня. На стекле от его лба остался мокрый темный снег. «Ты себе мозги отморозил, что ли?» и откнул его локтем в бок. «Ну давай, включай соображалку. Переходящая должность — человек, который будет ложиться грудью на амбразуру общительности директрисы. Будет целый рабочий день ходить за ней, слушать ее рассказы, поддакивать и спрашивать в нужный момент, а он тогда что? И да что вы говорите? Гонять чаи, смотреть фотографии. В общем, замкнет дамочку на себя и обеспечит тем самым всем остальным возможность работать без помех. Доступно?» «Хм...» Жан прищурился. «А ведь правда?» «Ну вот видишь, как просто все можно решить», — усмехнулся я. «А ты тут развел целую драму из ерундовой, в общем-то, ситуации». «Да уж. Теперь я еще больше хочу, чтобы завтра ты со мной пошел с Владом разговаривать», — вздохнул Жан. «Как, блин, у тебя так ловко получается все вывернуть, что вроде бы и не было никакой проблемы?»